Глава 16. Эпилог. Прошёл год со времени смерти Карла IX и восшествия на престол его преемника, король Генрих III, благополучно царствующий по милости Бога и своей матери Екатерины, отправился принять участие в пышном крестном ходе к клирической Божьей матери. Он шёл пешком вместе со своей женой и со всем двором. Король Генрих III мог разрешить себе приятное времяпрепровождение. В ту пору никакая серьёзная работа его не беспокоила. Король Наварский жил в Наварре, куда он так стремился, и, как говорили, был сильно увлечён какой-то красивой девушкой из рода Монмарансе, которую он звал Магильщицей. Маргарита была с ним мрачная, печальная, И только здесь, среди красивых гор, она нашла, если нет влечения, то облегчение от двух переживаний наиболее тяжёлых в жизни утраты и смерти близких. В Париже было всё спокойно, и королева-мать, ставшая в действительности регеншей с тех пор, как её дорогой сын Генрих сделался королём, жила то в Лувре, то в особняке Суассон, занимавшем тогда участок, где теперь хлебный рынок, и где от этого особняка до сих пор осталась изящная колонна. Однажды вечером Екатерина усиленно занималась изучением созвездий вместе с Рене, не зная о предательских проделках флорентийца, который опять вошел к ней в милость благодаря своим ложным показаниям в деле Коконаса и Ламоля. Как раз в это время пришли сказать, что у неё в малельне ждёт её какой-то мужчина, желающий сообщить крайне важное известие. Екатерина спустилась к себе в малельню, где нашла Марвеля. "Он здесь", воскликнул отставной командир Петр Ччиков, вопреки правилам придворного этикета, не дав Екатерине времени обратиться к нему первой. "Кто он?" Кто же другой, мадам, как не король Наварский? Здесь, сказала Екатерина. Он здесь. Генрих, зачем этот безумец здесь? Если судить по тому, что явно, он приехал повидать мадам де Соф, только и всего. Если же судить по тому, что вероятно, он приехал с целью заговора против короля. Откуда вы знаете, что он здесь? Вчера я видел, как он входил в один дом, а через минуту вошла туда же мадам де Соф. А вы уверены, что это он? Я ждал, пока он выйдет, потратил на это половину ночи. В 3 часа утра оба влюблённых отправились по домам. Король проводил мадам де Соф до самой пропускной калитки Лувра, благодаря привратнику, несомненно подкупленному. Она прошла туда без всяких неприятностей, а король, напевая песенку, пошёл обратно, и так развязно, точно у себя в горах. Куда же он пошёл? На улицу Арберсек, в гостиницу Путеводная звезда, к тому самому трактирщику, у которого жили два колдуна, казнённые в прошлом году по приказу вашего величества. Почему же вы не пришли сказать об этом мне сейчас же? Потому что я не был вполне уверен в своих наблюдениях, а теперь, теперь уверен. Ты его видел совершенно ясно. Я сел в засаду у виноторговца, что напротив. Прежде всего, я увидел его, когда он входил в тот же дом, что и накануне, но мадам де Сов запаздывала. Тогда он имел неосторожность приложиться лицом к оконному стеклу в окне второго этажа, и на этот раз у меня не осталось никаких сомнений. А кроме того, в ту же минуту пришла к нему опять мадам де Соф. Так ты думаешь, они, как и прошлой ночью, пробудут там до 3 часов утра? Вполне возможно. А где находится этот дом у Круа де Птишан? около улицы Сен-Оноре. Хорошо, сказала Екатерина. Мадам де Соф знает ваш почерк. Нет. Садитесь и пишите. Марвель сел и взял перо. Я готов, мадам, сказал он. Екатерина продиктовала: Пока барон де Соф дежурит в Лувре, баронесса с одним франтом из числа его друзей пребывает в доме близ Круа де Птишан. около улицы Сент-Оноре. Барон де Соф узнает этот дом по красному кресту, который будет начерчен на его стене. Дальше спросил Марвель. Сделайте копию с этого письма, ответила Екатерина. Марвель слепо повиновался. Теперь, сказала Екатерина, поручите эти письма какому-нибудь смельтивному человеку. Пусть он одно отдаст барону де Соф А другое обронит где-нибудь в коридорах Лувра. Не понимаю, сказал Марвель. Екатерина пожала плечами. Неужели вы не понимаете, что муж, получив такое письмо, рассердится? Но, как мне кажется, мадам, во времена короля Наварского он не сердился. То, что сходит с рук королю, может не пройти даром простому поклоннику. Кроме того, Если не рассердится он сам, то за него рассердитесь вы. Я, конечно, вы возьмёте с собой четверых, если надо шестерых людей, наденете маски, вышибете дверь, как будто вас послал барон, захватите влюблённых в разгар свидания и нанесёте удар во имя короля. А на утро письмо, потерянное в одном из коридоров Лувра, и найденная какой-нибудь сердобольной душой, засвидетельствует, что это была месть мужа, а убитый поклонник совершенно случайно оказался королем Наварским. Но кто же мог это предвидеть, если все думали, что он живет в По? Марвель с восхищением посмотрел на Екатерину, раскланялся и вышел. В то время как Марвель выходил из Суассонского особняка, Адам де Сов входила в домик у кроа де Птишан. Генрих ждал у приоткрытой двери и как только увидел её на лестнице, спросил: "За вами не следили?" "По-видимому, нет", ответила Шарлотта. "А за мной, кажется, следили", сказал Генрих, "и не только прошлой ночью, но и сегодня вечером". "О, господи, вы меня пугаете, сир!" Если то, что вы вспомнили о вашей прежней подруге, обратится против вас, я буду безутешна. Не беспокойтесь, моя крошка, ответил Биарниц. Под покровом ночи нас берегут три шпаги. Три? Слишком мало, сир. Достаточно, если их имена Демои, Сакур и Бартельми. Так Демои в Париже, разумеется. Неужели он осмелился вернуться в столицу? Значит, и у него есть бедняжка, влюблённая в него до безумия. Нет, но у него есть враг, и Домои дал клятву его убить. Только ненависть, дорогая, заставляет нас делать столько же глупостей, сколько и любовь. Спасибо, сир. О, это относится не к тем глупостям, которые я делаю сейчас. ак прошлым и будущим. Не будем спорить на эту тему и терять время. Вы всё-таки решили ехать сегодня ночью. Вы, значит, покончили с делами, ради которых вы приехали в Париж. Я приезжал только ради вас. Какой обманщик. Святая пятница. Я говорю правду, крошка. Не надо прошлого. Мне остаётся 2-3 часа счастья, а затем Вечная разлука. Ах, сир, нет ничего вечного, кроме моей любви. Только что сказав, что у него нет времени для рассуждений, Генрих не стал с ней спорить, а поверил на слово, или же, будучи скептиком, сделал вид, что верит. Как сообщил король Наварский, всё это время демуи и два его товарища прятались тут же по соседству с этим домом. Было условлено, что Генрих выйдет из него не в три часа, а в полночь. Затем они проводят, как вчера, мадам де Сов до Лувра, а оттуда пойдут на улицу Соризе, где жил Марвель. Де Муи только сегодня днем узнал точно, в каком доме проживает его враг. Все трое были на своем посту уже с час времени. как вдруг заметили человека, пришедшего в сопровождении пяти других, который подошел к домику и стал подбирать ключ к его двери. Увидев это, Дэмуи, прятавшийся в нише соседнего дома, одним прыжком из своего укрытия подскочил к человеку и схватил его за руку. «Одну минуту», — сказал он, — «вход воспрещен». Человек отскочил назад. и от резкого движения с него свалилась шляпа. «Демуи де, -де Сенфаль!» — воскликнул он. «Марвель!» — яростно крикнул Гугенот, приподнимая вверх свою шпагу. «Я-то тебя искал, а ты сам пришел ко мне. Спасибо!» Однако при всей своей ярости Демуи не забыл о Генрихе и, повернув голову к окну, свистнул, как свистят беарнские пастухи. «Этого довольно», — сказал он Сакуру. «Ну а теперь подходи, убийца. Ближе, ближе!» И Демуи набросился на Марвеля. Марвель успел за это время вытащить из-за пояса пистолет. «Ага, на этот раз ты, кажется, умрешь», — сказал королевский истребитель, прицеливаясь в молодого человека. Он выстрелил, но Демуи отскочил вправо, и пуля пролетела мимо. "Дибет черёд за мной!" крикнул молодой человек. Демои нанёс стремительный удар Марвелю, и хотя удар пришёлся в кожаный пояс, отточенное остриё прошло сквозь пояс и вонзилось в тело. Королевский истребитель закричал диким голосом, выражавшим такую страшную боль, что полицейские солдаты сочли его раненным насмерть. и в страхе бросились бежать по направлению к улице Сент-Оноре. Марвель был не из храбрых. Увидев, что полицейские оставили его, а перед ним такой противник, как Демуи, он тоже попытался спастись бегством и побежал в том же направлении, что и солдаты, крича «Помогите!». Демуи, Сакур и Бартельми в пылу увлечения кинулись преследовать бежавших. Когда они вбегали на улицу Гренель, одно из угловых окон распахнулось, и какой-то человек спрыгнул со второго этажа на землю, только что смоченную дождем. Это был Генрих. Свист де Муи предупредил его об опасности, а пистолетный выстрел доказывал серьезность положения и увлек Генриха на помощь своим друзьям. пылкий, сильный, ловкий, с обнажённой шпагой в руке, он бросился по их следам. Генрих бежал на крик, доносившийся от заставы сержантов. Это кричал Марвель, который, чувствуя, что его настигает демои, опять стал звать на помощь своих людей, гонимых страхом. Ему оставалось только или обернуться лицом к врагу, или получить от него удар в спину. Марвель обернулся, скрестил свой клинок с клинком врага и почти в тот же миг очень ловко ударил Демои, но проколол ему лишь перевес. Демои тотчас ответил ударом на удар. Шпага ещё раз вонзилась Марвелю в раненное место, и кровь хлынула из двойной раны двойной струёй. "Опала", крикнул, подбегая к Генрих. "У-лю-лю, у-лю-лю, Демои!" Дамои в подбадривании не нуждался. Он снова атаковал Марвеля, но Марвель не стал выжидать врага. Зажав рану левой рукой, он со всех ног бросился бежать. "Бей скорее, бей!" кричал король Наварский. Вон солдаты его остановились. "Да эти отчаянные трусы ничто для храбреццов". У Марвеля рвались лёгкие, дыхание свистело. Каждый выдох выносил наружу кровавую пену. Наконец, сразу потеряв силы, Марвель упал на месте, но тотчас приподнялся и, повернувшись на одном колене, выставил свою шпагу навстречу Дэмуи. "Друзья, друзья!" кричал Марвель солдатам. "Их только двое. Стреляйте, стреляйте в них!" В самом деле, Сокор и Бартельми где-то заблудились, преследуя двух полицейских, которые бежали по переулку Депули. Так что Король Наварский и Демои оказались двое против четверых. "Стреляй", продолжал кричать Марвель, видя, что один из солдат взял на изготовку свою коротенькую аркебузу. "Ладно, но раньше умри, предатель. Умри, мерзавец!" Умри, окаянный, убийца, кричал Демои, и, отводя левой рукой шпагу Марвеля, он правой всадил свою шпагу сверху вниз в грудь врага с такой силой, что пригвоздил его к земле. Берегись, берегись, крикнул Генрих. Оставив шпагу в груди Марвеля, Демои отскочил назад, так как один солдат уже прицелился и чуть не выстрелил в него в упор. И в тот же миг Генрих проткнул стрелка шпагой. Стрелок вскрикнул и упал рядом с Марвелем. Два других солдата бросились бежать. — Идем, идем, де муи! — крикнул Генрих. — Нельзя терять ни минуты. Если нас узнают, нам конец. — Подождите, сир! Неужели вы думаете, что я оставлю свою шпагу в теле этого мерзавца? Он подошёл к Марвелю, лежавшему, казалось, без движения. Едва Демоии взялся за рукоять шпаги, торчавшей из груди Марвеля, Марвель приподнялся, схватил выроненную солдата маркебузу и выстрелил в грудь Демоии. Молодой человек упал, даже не вскрикнув. Он был убит на повал. Генрих бросился на Марвеля, но Марвель тоже упал мёртвым. Шпага Генриха проткнула только труп. Надо было бежать. Шум привлёк много людей и мог поднять ночную стражу. Среди сбежавшихся людей Генрих искал какое-нибудь знакомое лицо и радостно вскрикнул, вдруг увидев метра Глояр. Так как вся эта сцена происходила у Трогуарского креста, то есть против улицы Арборсек, то наш старый знакомый по самой своей природе человек мрачный и ещё больше помрачневший после смерти как анаса и ламоля своих любимых постояльцев прибежал сюда бросив свои печи и кастрюли как раз в то время когда готовил ужин для короля наварского дорогой мой лоюрьер поручаю вам дымуи хотя сильно опасаюсь что ему ничто уже не поможет отнести его к себе Если он еще жив, не жалейте для него ничего. Вот вам кошелек. А того, другого, оставьте в канаве. Пусть там гниет, как собака. А вы, спросил Лайюрьер, мне надо еще попрощаться. Бегу, и через десять минут буду у вас. Моих лошадей держите на готове. Генрих действительно побежал к домику у Кроа де Птишан. Но выбежав из улицы Гринэлл, он в ужасе остановился. Толпа народа собралась у двери домика. Кто в этом доме? Что случилось? спросил Генрих. Ох, большое несчастье, мисье, ответил спрошенный. Сейчас одну молодую красивую даму зарезал её муж. Его запиской известили, что жена находится здесь с любовником. А где муж? Удрал. А жена там умерла, нет ещё, но слава богу, лучшего то с ней не будет. О, я проклят, воскликнул Генрих и кинулся в дом. В комнате было полно народа, и весь этот народ окружил кровать, на которой лежала несчастная Шарлотта, раненная двумя ударами кинжала. Её муж, в течение 2 лет скрывавший свою ревность к королю Наварскому, воспользовался случаем, чтобы отомстить. Шарлотта! Шарлотта! крикнул Генрих, расталкивая толпу и падая на колени перед кроватью. Шарлотта открыла красивые глаза, уже туманявшиеся предсмертной дымкой, вскрикнула и хотела приподняться, отчего кровь брызнула изо обеих её ран. О, я знала, что не умру, не повидав его, проговорила она. В самом деле, Шарлотта будто ждала этой минуты, чтобы вручить Генриху свою душу, так сильно любившую его, как только губы умирающей коснулись у лба короля Наварского и прошептали в последний раз: "Люблю тебя". Шарлотта упала бездыханной. Генрих не мог дольше оставаться, не губя себя. Он вынул из ножен кинжал, отрезал локон от её прекрасных белокурых волос, которые так часто распускал, любуясь их длиной, заредал и вышел, сопровождаемый рыданиями других людей, не подозревавших, что они плачут над горькою судьбой столь высокопоставленных особ. Друг, любимая, все меня бросают, воскликнул убитый горем Генрих. Все изменяют мне, все разом от меня уходят. Да, сир, шёпотом сказал какой-то человек, который отделился от толпы любопытных, теснившихся у домика, и пошёл вслед за Генрихом. Но в будущем у вас престол, Рене воскликнул Генрих. Да, сир, Рене, который оберегает вас. Этот мерзавец, умирая, назвал вас «Стало известно, что вы в Париже. Вас всюду разыскивают стрелки. Бегите, бегите!» «А ты говоришь, что я буду королем. Это беглец-то?» «Нет, сир, не я. Глядите», — ответил флорентиец, указывая на звезду, сверкнувшую в просвете черной тучи. «Это говорит она». Генрих вздохнул и скрылся в темноте.